Глава 10 Переполох в супермаркете. В супермаркет на поиски Лешего пришлось отправиться маме и Вовке. Хромающий папа остался дома в компании Кикиморы, которая наотрез отказалась возвращаться к наклюквенное болото без лешего. Из супермаркета на встречу Патрикеевым, чуть не сбив с ног Вовку, выскочила дама в шляпе. Вовка с мамой прибавили шаг, ожидая увидеть разгромленный лесным невежий магазин. В молочном отделе валялась перевернутая тележка. Видимо, лешему надоело на ней кататься. Однако опрокинутых полок, разлитого молока и размазанного масла — Вопреки ожиданиям, нигде не наблюдалось. Патрикеевы решили обследовать весь магазин. Леший успел набедокурить во всех отделах. Где гадость подстроил, где пакость, где поколдовал чуток. На первый взгляд ничего особенного, сразу и не заметишь. Но обувь на полках шевелилась. В нее леший лягушек посадил. Сапоги притоптывали, кроссовки подпрыгивали — Тапки расползались. Фломастеры по канцелярскому отделу разбрелись. Рисовали без продыху. Кто из покупателей мимо шел, тому усы калякали. Лысому парню тюбетейку намалевали. Одна дама задержалась, так ей, кроме усов и бороды, еще и шубу с шапкой пририсовали. Досталось и продуктам. Пряники позеленели. Страшные, но ласковые. Только тронь... Целоваться к покупателям лезут. У одной старушки, пока она толкала тележку к кассе, покупки взбунтовались. Репчатый лук пророс, заколосился, корни пустил. За ноги стал цепляться. Из яиц проклюнулись цыплята. А половинка хлеба ушла искать свою вторую половинку. Вовка свернул в овощной отдел. Оттуда выскочил тучный дяденька. За ним следом спешил... Трёхколёсный велосипед. Куда, дяденька? Туда и велосипед. Вот не задача. Дядя за стеллажом с туалетной бумагой спрятался, а велосипедик уже тут как тут из-за рулонов выглядывает. Покупатели останавливались, головами качали. Кто дяденьке сочувствовал, кто велосипеду. Граждане, купите его. Он к вам так привязался. Дяденька сначала сопротивлялся, Говорил, что у него уже джип есть, но потом все-таки повел преследователя к кассе. Леший нашелся в хозяйственном отделе. Он с интересом разглядывал бутылки с разноцветными моющими средствами. — О, хвойная свежесть! — леший облизнулся и схватил бутылку ядовито-зеленого цвета. — Стой! Это нельзя пить! — закричала мама. Леший не послушался. Напротив, он молниеносно открутил пробку, глотнул мыльный раствор, потом аккуратно поставил флакон на место и громко икнул. Изо рта у него вылетела дюжина радужных мыльных пузырей. — Как вы это пьете-то, городские? — спросил Леший и снова икнул. — Мы это не пьем. Мы этим посуду моем, — ответил Вовка. «Напрасно!» — возразил Леший. «Хорошо перебивает вкус земляничного мыла!» Вовка взял Лешего за руку и вывел из супермаркета. Расколдовывать пряники и прочие зачарованные товары предстояло маме. «Куда ты меня тащишь?» — спросил Леший, как только они миновали стоянку машин и вышли на Вишневый бульвар. «К нам домой! Кикимора тебя ждет, не дождется!» Леший не очень спешил к Патрикеевым, поэтому цеплялся за деревья, фонарные столбы и спотыкался на ровном месте. Шел так медленно, что уже у дома их нагнала мама, успевшая к тому времени навести в супермаркете волшебный порядок. В прихожей, поближе к природе, а именно в катке с пальмой, сидела кикимора и уплетала квашеную капусту. Увидев Лешего, Она радостно застучала ладонями по кастрюле. — Все в сборе, пора отправляться на клюквенное болото, я провожу, — сказала мама. Из кухни высунулась хитрая морда бульона. В лапах он сжимал огромный бумажный пакет. — Вот деликатесов вам собрал на дорожку. Кикимора облизнулась. Леший радостно выхватил из лап бульона пакет. Мама с подозрением покосилась на чересчур любезного кота и на всякий случай принесла из кухни связку бананов, которую Леший положил к Кикимори в кастрюлю. Когда капсула перемещений отправила нечисть обратно на Клюквенное болото, Патрикиевы вздохнули с облегчением. Все так устали, что разбрелись спать, забыв пожелать друг другу спокойной ночи так и осталось загадкой, какие деликатесы бульон упаковал в дорогу лешему с кекиморой и куда исчез кактус с кухонного подоконника.